Примерно через 200 лет после викингов в Гренландию переселились инуиты, один из коренных народов Северной Америки. Вместо того, чтобы наладить с ними дружеские торговые отношения, викинги относились к инуитам, как к дикарям. Последние же были более приспособлены для жизни в Гренландии. Им не нужна была древесина в таких количествах. Зимой они строили иглу из снега. освещая и отапливая свои жилища китовым или тюленьим жиром. В отсутствии строевого леса инуиты натягивали тюлени шкуры на каркасы и таким образом получали лодки. Некоторые из них были достаточно большие для добычи китов в открытом море. Их охотничьи и рыболовные трофеи были намного разнообразнее, чем у викингов. Потому при отсутствии каких-то видов добычи они довольствовались другими, что помогало им переживать тяжелые периоды. Гренландские викинги стремились оставаться европейцами. Их желание полностью походить на своих братьев во Христе в какой-то степени превалировало над здравым смыслом. Они не могли отказаться от содержания церквей, согласиться на смешанные браки с инуитами, перенять некоторые полезные навыки этого народа. Возможно, таким образом они стремились сохранить свою бессмертную душу, Душу, может, они и сохранили, а вот жизнь нет. Викинги не пережили малого ледникового периода, в XIV-XV веках, и, по всей видимости, все погибли. Инуиты же, хоть и пострадали в те времена, смогли дожить до наших дней. Пример, противоположный гренландским викингам, можно встретить у жителей крошечного острова Тикопия, расположенного к востоку от архипелага Соломоновых острова. Площадь этого острова составляет 5 квадратных километров. Самая высокая точка текопии достигает 380 метров. Первопоселенцы появились на этом острове около 3000 лет назад. Так же как викинги, они привезли на остров домашних животных и перенесли свой привычный уклад жизни на новые земли. Однако спустя тысячу лет из-за тяжелейшего урона, нанесенного окружающей среде, Исходные пищевые ресурсы острова исчезли или истощились. Жители острова оказались на распутье. Можно было пойти по пути гренландских викингов, продолжая жить, как жили их отцы и деды. Скорее всего, они и закончили бы свой жизненный путь, подобно викингам. Однако вождь или вожди островитян оказался умнее. Они отказались от привычных способов ведения хозяйства. Методом проб и ошибок они стали выращивать разнообразные сельскохозяйственные культуры, таким образом, чтобы при неурожае одних питаться другими. Они наложили ограничения на добычу рыбы и морепродуктов, чтобы не истощить прибрежные воды. С учетом частых тропических циклонов, которые иногда уничтожали посевы, они должны были иметь достаточное количество излишков продовольствия про запас. Самое же главное было предотвращение роста населения свыше определенного количества, свыше которого прокормиться будет невозможно. Тем же опытным путем было определено, что природа острова и прибрежные воды могут прокормить около 1000, 1200 человек. Хотя некоторые вещи, такие как обсидан, вулканическое стекло, базальт и кремень привозились с соседних островов, Импорт продовольствия в достаточных количествах был невозможен. Тогда жители острова начали регуляцию численности населения, они до сих пор используют контрацепцию и другие способы предохранения, например, прерывание полового акта. Они практикуют аборт, часть населения не вступает в брак. Подобный целебат или безбрачие на тикопии означает только отсутствие детей, но не препятствует сексуальным контактам. Другие способы этой регуляции не покажутся приемлемыми современному западному жителю. Если незапланированный ребенок все-таки рождался, то практиковалось где-то убийство новорожденных. Практиковались также так называемые виртуальные самоубийства. Мужчины и женщины отправлялись в опасные заморские плавания, уплывая в открытое море. Учитывая хлипкие плавсредства, которые они использовали, это было путешествие на верную смерть. Прежде чем критиковать такие методы регуляции численности населения, стоит подумать о том, что альтернативой могла быть смерть всех островитян. Викинги, находясь на более высокой ступени развития, не смогли просуществовать в своей колонии более 500 лет. Тикопейцы живут на своем острове уже 3000 лет, и на момент вмешательства в их жизнь европейцев их цивилизация совсем не клонилась к закату. Наш мир изменяется все быстрее и быстрее. Западная цивилизация явилась инициатором этих изменений. Однако, меняясь технологически, она не приемлет любые изменения своих базовых принципов. Западное общество продолжает отстаивать свои ценности, не обращая внимания на то, что некоторые из них приводят к саморазрушению. Любая стремящаяся к власти политическая партия обещает своим выборщикам перемены. Однако эти перемены, даже если осуществляются, в целом не меняют радикально концепцию организации общества, а чаще всего носят косметический характер. Того, кто сумеет спрогнозировать и осуществить переход цивилизации к новому этапу, иначе чем гением всех времен и народов не назовешь. Даже первоначальная задача убеждение общества в необходимости радикальных перемен представляется неразрешимой. Представьте себе гражданина рабовладельческого Рима времен императора Августа, призывающего к феодальным отношениям средних веков. При этом окружающие его довольно известные и до сегодняшнего дня мыслители считают рабовладельческий строй самой оптимальной структурой общества. История известной личности, сумевшей добиться изменений в обществе, несмотря на яростные протесты современников, решелье во Франции или Бисмарк в Германии. Сумели повернуть колесо истории в своих стран, что было высоко оценено историками. Автор не претендует на роль такого лидера, но предлагает попробовать рассмотреть отдельные аспекты жизнедеятельности современного общества и возможные варианты их преобразования.